Гюкингов звали Гунор и Хёгни, а дочь Гудрун. Гудрун была красива, жила в доме отца счастливой, беззаботной, не зная горестей ни истинных, ни мнимых. Она полюбила Сигурда, и старый Гьюки был бы рад назвать Сигурда зятем. Но Сигурд сказал, что у него уже есть невеста. Жена Гьюки, мать Гудрун, была колдуньей. Она собрала ей одной ведомые травы, смешала их с медом и на перу приказала Гудрун поднести Сигурду этого меду. Сигурд выпил и тут же забыл Брюнхильд. Вскоре он посватался Гудрун и женился на ней. Братья Гудрун, Гуннер и Хёгни стали его друзьями. А чтобы дружба была еще крепче, они совершили обряд побратимства. Все трое надрезали себе руки, смешали кровь на земле и поклялись друг другу верности. Через некоторое время скончался старый Гьюки, и молодые Гьюкинги вместе с Сигурдом стали управлять королевством. А Брюнхильд ничего об этом не знала. Живя в доме брата, она ждала Сигурда и отказывала всем женихам. Наконец брат стал понуждать ее выйти замуж. Тогда Брюнхильд окружила свой дом огненной стеной и объявила, что станет женой тому, кто пройдет через огонь. Она знала, что никому, кроме Сигурда, не под силу такое испытание. И правда, многие пытались преодолеть огненную стену, но никому это не удалось. Тем временем старший из гьюкингов Гуннер решил жениться и задумал взять в жены Брюнхильд. Гуннер отправился за невестой Хёгни, и Сигурд сопровождали его. Вот подъехали они к огненной стене, что окружало жилище Брюнхильд. Гуннер направил своего коня в огонь, но тот не пошел. Сигурд сказал, у тебя плохой конь, возьми моего, Грани. вскочил Гуннер на Сигурдова коня, но Грани не послушался чужого и едва не сбросил Гуннера на землю. Тогда Сигурд решил поменяться с Гуннером обличьем. Произнесли они заклинание, и стал Гуннер точь-в-точь, точь, как Сигурд, а Сигурд как Гуннер. Вскочил Сигурд на своего грани, вихрем промчался сквозь пламя. Выбежала ему навстречу Брунхильд, но не узнала Сигурда в чужом обличье. Горько ей стало, что приехал за ней не тот, кого она ждала, а Сигурд так и не вспомнил Брюнхильд и приветствовал ее от имени Гуннера. Они провели вместе ночь, но Сигурд положил между собой и Брюнхильд свой меч Грамм. Утром Сигурд надел ей на палец кольцо Гуннера, а она ему проклятое кольцо Андвари то, что Сигурд дал ей прежде. Огонь вокруг жилища Брюнхильд угас сам собой, и свита Гуннера торжественно вошла в дом. Сигурд и гуннар опять поменялись обличьем, и никто не заметил обмана. Гуннер привез молодую жену домой. Тут узнала Брюнхильд, что Сигурд женился на Гудрун, и жизнь ее обратилась в муку. Раз пошли Гудрун и Брюнхильд к реке мыть волосы, и заспорили – которой из них следует войти в воду выше по течению. Брюнхильд сказала, невместно мне мыться той водой, что стекает с твоих волос, ведь мой муж Гуннер отважен твоего Сигурда. Гудрун ответила, Гуннер отважен, спору нет, но сигуртом ему не сравнится. Брюнхильд возразила, Гуннер прошел через огонь, чтобы взять меня в жены, Сигурд бы такого не совершил. Тогда засмеялась Гудрун и поведала, что не сам гуннар добыл себе Брюнхильд, а Сигурд добыл ее для Гуннера. Ничего не сказала Брюнхильд, пошла домой, там ее встретил муж. Брюнхильд сказала Гуннеру «Я поклялась выйти замуж за того, кто отважней всех» а вышла за тебя. Не ты, а Сигурд проскакал через пламя. Теперь я клятва преступница. Лучше бы мне умереть». Брюнхильд затворилась в своем покое и так горевала, что весь дом погрузился в глубокую скорбь. Сигурд пошел к Брюнхильд. Он сказал напрасно ты гневаешься на Гуннера. Он был готов пройти ради тебя сквозь огонь. Да мой конь его не послушался. Брюнхильд сказала, не Гуннера избрала я себе мужья. Никогда при виде его не веселилось мое сердце». Тут Сигурд словно очнулся. Кончилось действие колдовского напитка, и он вспомнил, что любил Брюнхильд и должен был стать ее мужем. Сердце его забилось так сильно, что разошлись кольца кольчуги на груди. Сказал Сигурд, «Я оставлю Гудрун и буду любить тебя». Но Брюнхильд ответила «Я хотела стать твоей женой, а вышла за Гуннера». «Вы оба обманули меня, и теперь я ненавижу вас обоих». Сигурд ушел в печали, а Брюнхильд решила, «Коли нет у меня ни любви, ни радости, сотворю я себе радость из своего гнева». Она позвала Гуннера и сказала, «Не будет нам с тобой жизни, пока жив Сигурд. Убей его, или я покину тебя навсегда». Брюнхильд была... Гуннеру дороже всего на свете, но Сигурд был его побратимом. В горестном смятении спросил Гуннер совета у своего младшего брата Хёгни. Хёгни ответил, «Недостойно было бы убить того, с кем смешал ты свою кровь в знак побратимства. Нельзя рассечь мечом принесенную клятву». Тогда Брюнхильд возвела напрасленную на себя и на Сигурда, сказала, что в ту ночь, которую провели они вместе, не было между ними меча. Гуннар поверил на Вету. Вместе с Хёгни заманили они Сигурда в лес и зарубили мечами. Поздним вечером на забрызганных кровью конях вернулись убийцы домой, а следом без седока прискакал Грани. Гудрун почуяла беду. Она спросила, чего вернулись вы без Сигурда. Гуннар стал мрачен, как туча, а Хёгни ответил. «Мертвым лежит твой муж в лесу за рекой. Вороны клекочут над ним». «И завывают подле него волки!» Горестно закричала Гудрун. Так громок был ее крик, что зазвенели кубки в доме. Откликнулись и издали дикие гуси. Отправилась Гудрун в лес. Лунная ночь казалась ей темной, как в новолуние Отыскала она тело сигурта В горести склонилась над ним. В ту ночь желала Гудрун, чтобы вышли из чащи свирепой волки и растерзали бы ее, избавив от нестерпимого страдания. Утром тело Сигурда с почетом перенесли домой, пришли знатные женщины, чтобы оплакать его. Гудрун не плакала, не заламывала рук, словно мертвая сидела она подле тела мужа, но когда женщины приподняли покров с лица Сигурда, Гудрун посмотрела на его закрытые глаза, и слезы дождем хлынули ей на колени. Запрочитала Гудрун, муж мой любимый, был ты, как высокий стебель среди травы, как драгоценный камень в ожерелье, как сияющее золото рядом с соловом. Пусть будут прокляты твои убийцы, мои братья, пусть будут пусты их земли, как были пусты их клятвы, пусть погибнут они жестокую смертью. Брюнхильд стояла рядом. Она сказала, сейчас Гудрун горюет по мужу, проклинает его убить своих братьев, но скоро она помирится с братьями и изберет себе нового мужа, а я, хоть и не была женой Сигурда, умру вместе с ним». Она взяла меч и вонзила его себе в грудь. Умирая, Брюнхильд сказала, «Прошу тебя, Гуннер, последней просьбой, пусть воздвигнут большой костер для меня и для Сигурда, и когда будем мы лежать на погребальном ложе, прикажи положить между нами меч грам, как положил его Сигурд, взойдя со мной на брачное ложе». Тут кровь хлынула из раны Брюнхильд, и она умерла. гуннар исполнил ее последнюю просьбу. Брюнхильд и Сигурда сожгли на одном костре, и они соединились с царствием мертвых. Калевала Калевала корела финский эпос. В его основе лежат финские народные песни, руны. В возникновении рун многие исследователи относят к первому тысячелетию до нашей эры. Предположительно, именно тогда сложился особый стихотворный размер, который сейчас носит название «Калевальский». «Мне пришло одно желание, я одну задумал думу, быть готовым к песнопению и начать скорее слово, чтоб пропеть мне предков песню рода нашего напевы» перевод Бельского. Первые письменные упоминания о рунах относятся к середине XVI века. В XVIII веке древние руны начинают привлекать внимание исследователей. В 1828 году замечательный ученый-фолклорист Элиас Леонард 1802-1884 годы жизни всю свою жизнь посвятившие собиранию и изучению древних рун отправился в свою первую экспедицию. За свою жизнь Леонард совершил 11 экспедиций, записал огромное количество рун самого разного характера – эпических, магических заклинательных, обрядовых, лирических, и объединил их в единое произведение, названное им «Калевала». «Калевала» – название эпической страны. Первый вариант «Калевала» был им создан в 1835 году, второй ставший классическим в 1849. В настоящее время «Калевала» переведена на